Детишки здесь не работают. Мы тут в мертвой зоне. До полуночи еще далеко, — сказал Тень. — А до рассвета еще дольше. Думаю, тебе надо выспаться. Я знаю, что мне надо. Толстый мальчишка помолчал с полминуты, потом кивнул и вышел из комнаты. Закрыв дверь, Тень повернул в замке ключ, потом растянулся на матрасе. Несколько минут спустя раздался шум. Тень не сразу сообразил, в чем дело, после чего отомкнул дверь и вышел в вестибюль. Это был толстый мальчишка, который уже вернулся в свой номер. Судя по звуку, он швырял об стены комнаты что-то огромное. Вероятнее всего, бился о них всем телом. «Это всего лишь я сам!» — рыдал он. «Или, может быть, это всего лишь мясо?» Тень не мог в точности разобрать. «Тихо!» — загремел голос Чернобога из комнаты дальше по коридору. Тень пересек вестибюль и вышел из мотеля. Он устал. Шофер стоял возле Ханви. Темный силуэт в остроконечной шапке. «Не спится, сэр?» «Нет», — ответил тень. «Сигарету, сэр?» «Нет, спасибо». «Вы не против, если я закурю?» «Курите». Шофер прикурил от одноразовой зажигалки бик, и в желтом свете пламени тень увидел его лицо. Впервые действительно увидел его и начал понимать. Тень знал это худое лицо. Знал, что под черной шапкой водителя окажутся стриженные под оранжевые волосы. Знал, что при улыбке губы этого человека встопорщатся рубцами старых шрамов. «Хорошо выглядишь, Верзила», — сказал шофер. «Логкий?» Тень настороженно поглядел на бывшего сокамерника. «Тюремные друзья — хорошая вещь. Они помогут пройти через дурные места, пережить черные времена. Но тюремная дружба заканчивается у ворот тюрьмы. Тюремный друг, возникающий в твоей жизни, — это едва ли подарок судьбы». «Господи!» «Локи злокозный!» — сказал Тень. А потом услышал звук собственных слов и понял. «Локи злокозненный!» «А ты тормоз!» — сказал Локи. «Но рано или поздно все же въезжаешь!» И губы его скривились улыбкой в шрамах, и в запавших глазах заплясало оранжевое пламя. Они сидели в номере Тени в заброшенном мотеле... На одной кровати, но на разных концах матраса. Звуки из комнаты толстого мальчишки почти стихли. «Тебе повезло, когда мы вместе сидели», — сказал Локи. «Без меня ты бы в первый год не выжил». «Разве ты не мог выйти, если бы захотел?» «Проще отсидеть», — Локи помедлил. «Ты пойми, что такое бог. Магии в этом нет никакой». Ты — это просто ты, но такой, в какого люди верят. Это как быть концентрированной, увеличенной сущностью тебя самого. Это как стать громом, или мощью бегущего коня, или мудростью. Ты вбираешь в себя всю веру и становишься выше, круче, становишься чем-то большим, чем человек. Ты кристаллизируешься. Он снова помолчал. А потом приходит день, и о тебе забывают. В тебя больше не верят, не приносят тебе жертв, им теперь плевать. И вот ты уже играешь в наперстки на углу Бродвея и сорок третий. Почему ты оказался в моей камере? Случайность. Чистой воды случайность. А теперь ты возишь оппозицию. Можешь их так называть. Все зависит от того, на чьей ты стороне. «На мой взгляд, я вожу команду победителей».